Глава 24. Вопросы. Клавдия Маслова. Последние сутки для меня прошли в какой-то странной болезненной полудрёме. Помню, что мне несколько раз приносили сына, чтобы я покормила малыша. Потом, как Кайран обтирал меня мокрым полотенцем, которое почти причиняло боль обжигающим холодом. Герцог почти насильно поил меня тёплым бульоном и травяным чаем а затем снова вливал в силу. Всё это время он не покидал меня более чем на 10 минут, чтобы посетить ванную комнату. К счастью, больше эффекта опьянения наши обнимашки у меня не вызывали. Впрочем, хватило и одного раза. Я помнила, как проговорилась супруга о себе, но сейчас это не имело особого значения. Болезнь и правда выматывала. К моей огромной радости настоящая Клоудия, поселившаяся в моем старом теле, мне больше не снилась. Но страх, что она однажды вернется в это тело, зародился в моей душе. А потому я решила, что как только приду немного в себя, то обязательно серьезно поговорю с Кайраном обо всем. Не знаю, принял ли муж всерьез мои слова, произнесенные в бреду, но откладывать выяснение отношений надолго не стоило. «Мне было страшно за Стефана, да и за самого супруга тоже, чего уж там». «Клаудия, ты проснулась? Как себя чувствуешь?» спросил герцог, поворачиваясь ко мне лицом. Мужчина недавно переоделся в белую рубашку с воротом на завязках и свободные домашние штаны из мягкой ткани. В таком наряде он не больше напоминал пирата, Вернее, экзотического такого рогатого, хвостатого и чешуйчатого корцара. Но все же. Уже намного лучше. Спасибо, Кайран. Думаю, жар спал. Немного осипшим голосом отозвалась я, откидывая сторону одеяла, чтобы встать с постели и посетить удобство. После последнего обтирания и вливания силы супруг переодел меня в новую сорочку. Наверное, при других обстоятельствах это могло бы меня смутить, но за время болезни я привыкла к бережной заботе мужа. Да и не было во время горячки сил на застенчивость. «Клава, тебе рано вставать», — сказал Кейс, заставляя меня удивленно обернуться. «Как ты меня назвал?» — уточнила я. «В бреду ты просила называть тебя Клавой. Не помнишь?» — спросил муж. «Нет, но нам надо серьезно поговорить, когда я вернусь из ванной», ответила я, вставая с кровати. Пришлось придержаться за витой столбик балдахина, потому что от слабости меня немного повело. «Какая ты упрямая! Я же сказал, что рано тебе самой ходить», произнес Кайран, легко подхватывая меня на руки. «Не сходи с ума. Это просто простуда. Я вполне могу пройтись». «Бывало и похоже отозвалась я, пока супруг нес меня к удобствам. «А я вполне могу тебя отнести. Мне не тяжело», — парировал Кэй. К счастью, ванной мужчина дал мне уединение. Я умылась, расчесалась и привела себя в порядок, а потом, собравшись с духом, вернулась в спальню. Вернее, попыталась это сделать, едва открыв дверь, Я снова угодила на руки к супругу, который отнес меня к постели. Возле кровати уже стоял перекатной столик, на котором стояла пиала с теплым бульоном и чайник, стоявший на специальном нагревательном камне, чтобы не остыл. «Кайран, я должна тебе кое-что рассказать. Это важно», — не став откладывать неприятное на потом, произнесла я. «Сначала ты поешь и выпьешь чай. Все разговоры могут подождать», — прервал меня мужчина, вручив в руки пиалу с супом. Судя по упрямо выдвинутому подбородку герцога, спорить было бесполезно. Смирившись, я расправилась с бульоном и почти допила травяной отвар, когда Кайран сам решил заговорить. «Я много думал, пока ты спала. Вспоминал все, что произошло». У меня к тебе есть вопросы. И первый из них — «Кто ты, Клава?» — значительно упростил мне задачу муж. «То есть теперь ты мне веришь, что я не Клаудия? Вдруг это я просто тебя дурачу?» — непонятно зачем уточнила я. Не слишком разумно такое спрашивать, но я хотела понимать. «Да, я помню, как сразу после родов ты говорила, что не знаешь меня» и только недавно очнулась в той спальне. Поверить в такое на тот момент мне было сложно. Моя супруга любила устраивать различные спектакли, сводившие меня с ума своей нелогичностью», — признался муж. «Почему тогда ты поменял свое мнение?» «Не могла не поинтересоваться я». «По многим причинам. Во-первых, это твои действия». Прежняя Клаудия ненавидела нашего нерожденного ребенка, презирала меня, изводила всех слуг. Ей и в голову бы не пришло кормить малыша грудью, лично заботиться о нем или спуститься в подвал, чтобы спасти меня. Во-вторых, изменилось не только твое поведение, но и манера говорить, жесты, мимика, — ответил Кэй. «Но ты этого как будто не замечал». — настаивала я, пытаясь докопаться до сути. «Я видел, просто боялся поверить», — сказал муж. «И что же окончательно тебя убедило?» — задала я самый интересный вопрос. «Твое признание. В том состоянии, в котором ты была, люди не могут врать». «Кто ты, жена моя? Как ты оказалась в теле Клаудии?» — спросил Кайран. «Хорошие вопросы. Но так сразу на них было сложно ответить.